Глава девятая Девушки пошли навстречу Каргину и, приблизившись, синхронно отдали честь. «Здравствуйте, товарищ капитан государственной безопасности!» «Здравствуйте!» — отозвался он, как ни в чем не бывало. «А как вы тут оказались, Никита Александрович?» — не удержалась Лена. «Вас искал?» «Нас арестуют?» — спросила Юля. «Напротив! Даже Иванова и вашего уголовника отпустят!» «Так а что это тогда было?» Снова не удержалась Лена. Это была утечка информации. Один наш бывший товарищ решил сыграть в свою игру. Он уже дает показания. «К нам нет претензий?» — мрачно спросила Юля. «Насколько я знаю, нет». Каргин неопределенно пожал плечами. Пленного обер-лейтенанта куда-то повели, и Юля вдруг встрепенулась. Разрешить товарищ капитан?» Каргин вопросительно приподнял бровь. «Одну минуту». Юля сорвалась с места и быстро догнала пленного танкиста. Растолкав сопровождающих, она сняла с него наручники и вернулась назад. Каргин протянул руку, и Юля, удивленно взглянув на него, отдала ему браслеты. Каргин повертел наручники в руках и вернул их Юле. «Да, вещица уже с историей. Пойдемте, мне почему-то кажется, что вы захотите лично освободить своего Егора». Девушки переглянулись и улыбнулись друг другу. Вы ему еще не сказали? повернулся Каргин к Лене. Что не сказала? удивилась Лена. А, ну да, я, похоже, ошибся, непонятно ответил Каргин. Лена взглянула на Юлю, но та лишь пожала плечами. А где сейчас Егор? спросила Юля. Во внутренней тюрьме НКВД, они с пикой в соседних камерах. Кстати, почему пика? с интересом спросил Каргин. Что значит, почему? не поняла вопроса Юля. «Почему его так зовут?» «Не знаю», — честно ответила Юля. «Я как-то не интересовалась подобным вопросом». «А мне интересно», — неожиданно сказал Карген. «Узнайте, как встретите». «Есть узнать», — буркнула Юля недовольно. «А что за историю твоих наручников?» — спросила Лена, когда они сели в машину Каргена. «Потом расскажу», — отмахнулась Юля. Она была явно не расположена к беседе, Елена, уловив это ее настроение, решила не настаивать, хотя ей действительно было интересно. Каргин пришел ей на помощь. «Юлия Андреевна, ну, потешьте и мое любопытство тоже. Дорога дальняя. Это ведь не секретные сведения?» «Да какие от вас секреты? Мне почему-то кажется, что вы и так все знаете». Юля подалась вперед, стараясь заглянуть в лицо Каргину, но тот сидел на переднем сидении и, не отрываясь, смотрел в окно. «Наверное, я мог бы рассказать вам предысторию этих браслетов. Но она не очень интересная», — медленно сказал капитан Каргин. «В них побывало множество людей. Я бы, пожалуй, выделил одного. Красновский Артем, кличка Красный. Вор, рецидивист, личность, несомненно, яркая и неординарная. Расстрелян в 38-м за ограбление с убийством. Его бы таланты да на благое дело». Девушки переглянулись, а Каргин, задумчиво глядя в окно, продолжил. «С вашим появлением история стала более занимательной. Вы, Юлия Андреевна, сняли их с Иванова, когда отбили его у тюремного конвоя. Потом они долго лежали у вас без дела. Расскажете дальше?» Юля задумалась, и Каргин, обернувшись, сказал. «Потерпите, пожалуйста, с папиросами, товарищ старший лейтенант. Скоро будет остановка, и травитесь сколько душе угодно». Юля сделала страдальческую гримасу. «Ну расскажи», — попросила Лена. «Да что там рассказывать», — нехотя сказала Юля. «Поймали мы одного придурка, оберштурмфюрер СС Юрген Рихтер. Корчил поначалу из себя гордого Ария. Его форма и документы нам здорово помогли тогда. Потом был гауптман Джерд Беккер из охранной дивизии. Жил у нас в отряде какое-то время, помогал нашим ребятам вживаться в роль немецких офицеров». Затем была еще одна сука — штурмбанфюрер СС Мейнхарт Ригель. «Это все?» — уточнил Каргин. «Был еще заместитель Ригеля, некий штурмфюрер СС Карл Тиль. И вот теперь еще оберлейтенант Людвиг Бауман». «Простите, что спрашиваю, Юлия Андреевна, но такой способ убийства этих ССовцев — это что-то личное?» Каргин повернулся к ней и внимательно взглянул ей в глаза. «Да». «Они убили моего друга и пытали Егора», — Юля отвела взгляд. «И не делайте так больше, товарищ Каргин. Мне это неприятно. Простите, не хотел вас обидеть. Просто это произвело на меня определенное впечатление. Но, конечно, не такое, как на тех двоих». Каргин печально улыбнулся и отвернулся, уставившись в окно. Через несколько минут машина остановилась. На дороге был затор. Увязшую в грязи полуторку красноармейцы пытались вытолкать вручную, но грузовик даже не шевелился. Юля распахнула дверь и, морщись, вылезла наружу. Лена последовала ее примеру, они закурили. «Это надолго», — вынесла вердикт Лена. «И не объедешь». «Мне кажется, капитан говорил именно об этой остановке», — сказала Юля. «Вы правы и одновременно ошибаетесь», — раздался позади них насмешливый голос Каргина. Девушки обернулись. На их немой вопрос Каргин пояснил. «Я предвидел подобную ситуацию, но это ненадолго. Впереди есть артиллерийский тягач, он поможет. А пока я предлагаю перекусить. В машине есть немного продуктов, да и у вас, я думаю, кое-что найдется». Каргин оказался прав. Гусеничный ворошиловец, хоть и двигался с черепашьей скоростью, но без труда выволок полутурку из капкана. Они даже поесть толком не успели. И доедали уже на ходу, когда столпившиеся на дороге грузовики и телеги смогли, наконец, продолжить свой путь. Каргин высадил их на Лубянке и укатил по своим делам, чуть не забыв сунуть Юле перед отъездом какие-то бумаги. «Как тебе этот Каргин?» — спросила Лена. «Чудеса да и только». «Непростой человек, товарищ капитан», — задумчиво сказала Юля. «Но всему этому вполне может быть объяснение. Например?» — заинтересовалась Лена. Но «Ну, смотри». Он мог обогнать этот тягач по пути сюда. Заторы на дорогах — обычное дело. К тому же дождь был, и грунтовку раскатали. А наручники? А что наручники? Они не новые, по ним видно. Значит, долго использовались. Урку этого он мог и придумать. Только общие фразы. Про конвой мог в моем деле прочитать. А что лежали долго, так по датам несложно прикинуть. Кого мне тут до войны сковывать? Так неинтересно получается. Я уже решила, что он провидец. «Ага, волшебник. Старик Хатабыч». Как-то нехорошо ухмыльнулась Юля. «Мне показалось, что она ж в желудок мне заглянул». «Это точно. Взгляд у него тяжелый», — согласилась Лена. Благодаря бумагам Каргина они без труда прошли на территорию режимного учреждения и довольно скоро предстали перед начальственного вида капитана МГБ Александром Николаевичем Мироновым. По крайней мере, именно так гласила табличка на двери кабинета. Тот быстро просмотрел их документы и сказал, что все в порядке, и они могут забирать интересующих их людей. Потом вызвал им провожатого и, сославшись на занятость, деликатно выпроводил их из своего кабинета. Когда они шли по бесконечным коридорам, Юля обратила внимание на бледное лицо Лены и с ухмылкой спросила. «Волнуешься? Да не переживай ты так. Увидишь сейчас своего сокола Ясноглазого». «Да я не волнуюсь. Просто что-то нехорошо мне». Наверное, это наш ночной поход так сказывается. Как-то непривычно мне, что ли. А тебе, я смотрю, все равно, Сколько их ты зарезала этой ночью». Юля безразлично пожала плечами. «Да восемь, вроде получается. Танкиста живым сдали». «Удивляюсь я тебе, честное слово», не выдержала Лена. «Ты так спокойно об этом говоришь. А что мне, голову пеплом посыпать? Волосы на себе рвать или руки заламывать в истерике?» Удивилась Юля. «Я их сюда не звала». «Да это понятно. Все правильно. Я вот что думаю. Где-то же тебя готовили, раз ты так походи убивать умеешь. И почему у нас вся армия так не умеет? Мы бы за неделю всю эту нечисть извели». «Нецелесообразно. Да всем это и не надо», — вполне серьезно сказала Юля. «Что ты потом после войны с миллионами таких убийц сделать будешь? Страна в крови захлебнется. Война и без этого свой след в каждой душе оставит». «А ты? А что я?» — удивилась Юля. «Ну что ты после войны делать будешь?» «Не знаю», — ответила Юля после короткого раздумья. «К вам в гости приходить буду. Чай не прогоните?» «Перестань, я серьезно». «Да и я серьезно. Не знаю я. Дожить еще надо». Коридорный, повинуясь знаку их молчаливого провожатого, отпер одну из бесчисленных дверей. Юля, заглянув в камеру, грозно приказала. «Иванов, с вещами на выход!» Егор сидел на корточках у стены и, казалось, дремал. Услышав ее голос, он открыл глаза и, повернувшись к ней, улыбнулся. «Но почему так долго?» «Мы ждали, пока ты соскучишься», — ответила Юля, вспомнив их давний разговор. Егор вышел из камеры, и Лена бросилась ему на шею. Юля деликатно отвернулась и знаком поторопила Вертухаев. Молчаливый провожатый, так навсегда и оставшийся для них безымянным, кивнул коридорному на соседнюю камеру, и Пику, уже стоящий на готове за дверью, расплылся в улыбке. «Ну, здорово, уважаемый!» — ухмыльнулась ему Юля. «Как тут с режимом содержания?» «Здравствуйте, товарищ старший лейтенант!» Пика выглядел очень довольным. «Жить можно, чё уж там!» «Ну, побежали отсюда соколики. А то не люблю я все эти крытки. Муторно тут как-то!» — поёжилась Юля. «Кстати, почему тебя Пикой кличут?» «Да я ж цыган. Пика — масть черная, Вот Пика и прозвали». Все рассмеялись и двинулись по коридору. Егор тронул Юлю за рукав, она обернулась. «Благодарочка, гражданка Клочкова!» — улыбнулся ей Егор. Юля остановилась и, смерив его взглядом, сказала. «Надо посоветоваться с товарищами. Может, удастся тебя усыновить, чтобы продолжать заботиться уже на законных основаниях». Все снова рассмеялись, а Егор смутился. Юля шутливо ткнула ему в живот кулаком и сказала. «Ладно, шутит тетя Юля, не обижайся. Да и в этот раз я тут ни при чем». Это наши отцы-командиры подсуетились. «Кстати», — оживилась Лена, — «мне тетя Юля шоколадных конфет обещала. Я ведь была послушной девочкой». «Было, помню. К тому же коньяк с конфетами я и сама люблю». Что там за история с конфетами?» — заинтересовался Егор. «Мы сегодня ночью за линией фронта были», — пояснила Лена с неприкрытой гордостью. «Так мне товарищ старший лейтенант конфет пообещала. Если я ее слушаться буду, а бояться не буду». «Ну и как сходили?» — спросил Егор. «Нормально», — отмахнулась Юля. «Товарищ Клочкова восьмерых немцев зарезала и танк угнала вместе с их обер-лейтенантом. Еще и две пушки по пути задавила», — шепнула Лена на ухо Егору так, чтобы все услышали. «Это она может», — таким же шепотом ответил ей на ухо Егор. Пика обернулся и смерил Юлю удивленным взглядом. «Это мелочи. Мы как-то однажды...» — начала было Юля, но потом спохватилась и сказала... Короче, конфеты с меня, но проставляете сегодня вы». Майор Максимов был суров и многословен. Его гневная речь была полна ярких эпитетов и нелицеприятных сравнений. Он минут двадцать отчитывал девушек за ночной рейд, а когда выдохся, то внезапно улыбнулся и сказал. «Мне холку за вас намылили, так что и я не смог промолчать. Но есть и хорошие новости». Командующий 5-й армией генерал-майор Говоров Леонид Александрович оценил ваш ночной рейд. Наше начальство тоже не возражало. Максимов сделал театральную паузу и открыл ящик стола. Старший лейтенант государственной безопасности Клочкова Юлия Андреевна за проявленное мужество и героизм награждается медалью за боевые заслуги. «Поздравляю! Служу Советскому Союзу», — ответила Юля, принимая награду. «Сержант государственной безопасности Суханова Елена Петровна за проявленное мужество и героизм награждается медалью за боевые заслуги. Поздравляю!» «Служу Советскому Союзу», — ответила Лена. «Теперь к делу. Товарищ Клочкова, мне звонил старший майор государственной безопасности Судоплатов. Вам приказано немедленно явиться к нему». «Есть?» — безрадостно сказала Юля. «Сегодня вечером в 18.00 совещание». Сейчас свободны. Девушки вышли из кабинета Максимова, и Лена спросила. «Юль, а это надолго с Судоплатовым?» «Не знаю. Рапорта мы еще вчера написали. Думаю, он их уже видел. Скорее всего, будет ругаться, что я поставила под удар всю операцию. А что ты хотела?» «Да тут такое дело. В общем, задержка у меня уже неделю. Хочу врачу показаться». «Так в чем проблема? Тут целая лаборатория есть. Наверняка найдется специалист». У меня есть хорошая знакомая. Давай вместе сходим. Так а я тебе зачем? У меня нет задержек. Наверное. То есть как-то наверное. Ну, я не знаю. Я как-то не слежу. Юля растерянно посмотрела на нее. Лена впервые видела Юлю такой смущенной. Ты когда последний раз проверялась? Да я не помню. Недавно в Смоленске один профессор предлагал осмотр. Да я что-то забегалась. Ну ты даешь. Тем более надо сходить. «Ты думаешь? Нормально же все». «Ну, ты как маленькое, честное слово. Давай я к Егору загляну, и если ничего срочного нет, то вместе к твоему Судоплатову поедем. Я подожду где-нибудь, пока он тебя песочить будет, а потом к врачу съездим. Ты же на машине?» «Нет, на мотоцикле поедем. Машину с утра Карген куда-то забрал». «Хорошо, я быстро. Встречаемся во дворе». Лена убежала, а Юля с сомнением посмотрела ей вслед и вышла во двор. Сержант Яковлев был на месте... И Юля минут десять болталась, с ним, ожидая Лену. Наконец-то спустилась, и они поехали в управление. Судоплатов был менее многословен, чем Максимов, но тоже не лучился радостным весельем. Он встретил ее мрачным взглядом опухших от бессонницы глаз, негромко поздоровался и предложил ей присесть. — Это что вообще было, Юлия Андреевна? Лучшего решения ты не нашла? — Виновата. Предположила, что все дело в провале операции. «Я понимаю, что ситуация была критическая. Но почему вы не связались со мной?» «Я подумала, что приказ о нашем аресте был согласован с вами, Павел Анатольевич». «Я ничего не знал о нем. Но это сейчас не имеет никакого значения. Что было в вашей записке?» «Я написала, что Иванова срочно откомандировали на Кавказ. Шифр и чистоту знал только он. Просила прислать агента для связи по адресу, где содержался немецкий парашютист» также передала этому лейтенанту привет и его портигар, ну и попросила сбросить в том же квадрате еще один десант. «Зачем?» Я написала, что благодаря этому я получу повышение по службе. «Это все?» «Все». Судоплатов ненадолго задумался. «В принципе, ничего страшного не произошло. Вполне возможная ситуация. Надо будет связаться с товарищами и подкрепить легенду о Кавказе». Хотя, пожалуй, будет лучше, если он туда вообще не доедет. Мало ли что. Попал под бомбежку. Надо будет это все бумагами прикрыть. У них вполне может быть свой человек, который сможет это проверить. Возвращаем вашего уголовника в тот же дом и ждем гостей. У нас есть еще подобные типажи. Они составят ему компанию и будут органично смотреться вместе. Гости обязательно должны появиться. Вас с Ивановым мы выводим из операции. Это не мое решение». Нарком вами вчера интересовался в свете последних событий, а вы к немцам поперлись. Павел Анатольевич, не надо, Юлия Андреевна!» Махнул рукой Судоплатов. «Я знаю все, что ты сейчас хочешь сказать». «Виновата». «Бесспорно. Но степень твоей вины невелика. Вас, я слышал, даже наградили за эту вылазку. За боевые заслуги сегодня вручили». «Поздравляю». «Спасибо». «Я читал ваши отчеты». «Интересный ты человек, Юлия Андреевна». «Не буду скрывать, я пробовал навести справки, но...» «У меня один вопрос. Где вы проходили подготовку?» «Павел Анатольевич, боюсь, я не вправе разглашать». «Ладно», — рассмеялся Судоплатов. «Идите, Юлия Андреевна. Надеюсь, мы еще как-нибудь поработаем вместе». «Буду только рада. Разрешите идти?» «Идите уже», — улыбнулся старший майор государственной безопасности. Два сержанта топтались около мотоцикла во внутреннем дворе управления и, судя по внешнему виду, уже успели основательно замерзнуть. Увидев Юлю, они, не сговариваясь, оседлали мотоцикл, и Яковлев запустил двигатель. Юля забралась в коляску, и мотоцикл медленно выехал на улицу. Видимо, Андрей знал, куда ехать, потому как, не задавая вопросов, уверенно погнал куда-то по Мясницкой. Знакомая Лена, немолодая уже женщина гинеколог принимала у себя в квартире. Им пришлось немного подождать в прихожей, где для удобства посетителей был установлен небольшой мягкий диванчик. На прием Лена пошла первой, и Юля минут двадцать листала какой-то модный прошлогодний журнал, пытаясь хоть чем-то себя занять. Когда Лена вышла, то по ее внешнему виду и менее проницательный человек смог бы догадаться, что результатом обследования она недовольна. Юля вопросительно взглянула на нее, но нетерпеливый голос врача, вызывающий Юлю, Не позволил Лене ответить. «Иди быстрей, скоро следующий посетитель. Я же тебе заранее не договаривалась». Юля кивнула и проследовала в комнату, превращенную во врачебный кабинет. Задержалась она там недолго. Осмотр женщина провела быстро и профессионально. Жалоб у Юли не было и никаких патологий тоже не нашли. Оставив сто-рублевую банкноту в качестве гонорара, девушки вышли на лестничную площадку, чудом разминувшись в прихожей с довольно толстой теткой. «Ну как ты?» — спросила Лена, спускаясь по лестнице. «Да нормально все», — пожала плечами Юля. «А у тебя что?» «Четыре недели уже», — еле уговорила. «Сейчас с этим строго. Ты мне денег займешь?» Неожиданно громкое завывание сирены воздушной тревоги прервало их разговор, и Лена заспешила вниз по лестнице. Нужно было еще успеть добежать до укрытия, а где находится ближайшее бомбоубежище, она не знала. Внезапно Лена почувствовала резкий рывок за руку. Это Юля догнала ее, развернула к себе лицом и прижала к стене. «Ты что, аборт собралась делать?» — зло прошипела Юля. «Пусти, ты что делаешь? Бежать надо!» Лена попробовала освободиться, но безуспешно. «Я тебе вопрос задала!» Лена испугалась. Такой Юлю она еще не видела. Даже тогда, после убийства нескольких человек, она была спокойна и деловита. Сейчас же взгляд ее был страшен, а голос звенел, как струна — Было видно, что она с трудом сдерживает себя. «Да ты что, с ума сошла?» Лена с ужасом смотрела в ее безумные глаза. «Не делай этого!» «А что мне делать, по-твоему? Война кругом, куда я с ребенком? Что еще Егор скажет, непонятно!» Заорала Лена, пытаясь перекричать вой сирены. «Что тебе делать?» «Ты...» Крепкая ладошка Юли вцепилась ей в горло, и целый поток грязной не обрушился на Лену. Она не знала значения большинства этих слов, Но, судя по остальным, это было так мерзко и отвратительно, слезы сами собой хлынули из глаз Лены. Юля отпустила ее и сделала пару глубоких вздохов, пытаясь успокоиться. «Боже, прости мою душу грешную!» Воздев глаза в потолок, уже спокойным голосом сказала Юля, а потом, взглянув на Лену, добавила. «Всему свое время. Время рождаться и время умирать, время любить и время ненавидеть, время в войне — И время миру. Я тебя не понимаю, сквозь слезы простонала Лена. Юля тяжело вздохнула. За Егора, не переживай, я с ним поговорю, если что. Но это вряд ли. Думаю, он только рад будет. Брак зарегистрируйте, пару месяцев поработаешь еще, а потом в эвакуацию тебя отправим. Я договорюсь, с кем надо. Лена сползла по стене и присела, спрятав лицо в ладонях. Что это была за вспышка гнева, Лена не поняла. Но она твердо знала, что еще пара таких бесед, и аборт ей уже не понадобится. Она пошарила по карманам в поисках папирос, но там ничего не было. Лена попробовала вспомнить, когда последний раз держала в руках подаренный Юлей портсигар, но не смогла. «Я, кажется, твой портсигар потеряла вместе с зажигалкой», Все еще всклипывая, сказала Лена. «Не переживай», — ответила Юля, а потом достала эти вещи из своего кармана и закурила. «Когда любимого обрадуешь?» «Не знаю». — сказала Лена. — Сегодня, наверное. — Это правильно. Чего тянуть? — Ладно, поехали на базу. Рабочий день в разгаре, а мы тут застряли. Егор отреагировал правильно. Он, как и полагается, на пару секунд завис от этой новости, но потом подхватил ее на руки и закружил по комнате, осыпая поцелуями. Юля с милой улыбкой наблюдала за этой картиной. Наконец Егор остановился и опустил Лену на пол. Несколько секунд смотрел ей в глаза, а потом нерешительно сказал. «Ну так нам это... Жениться теперь надо». Юля не выдержала и расхохоталась, а Лена спросила. «Это надо расценивать как предложение руки и сердца?» «Да», — твердо ответил Егор. «Ну кто ж так предложение делает?» — возмутилась Юля. «Так я первый раз такое предлагаю. Опыта нет, так что не судить строго», — развел руками Егор. «Ладно, так и быть. Научу я тебя», — сказала Юля. «Хотя без цветов все равно не тот эффект. Становись на одно колено, доставай из кармана штанов кольцо и протягивай возлюбленной, и не переставай смотреть на нее с обожанием». Егор удивленно взглянул на нее, потом его рука скользнула в карман, и он достал маленькое колечко с ярким зеленым камешком. Юля подмигнула ему и сказала, «Только ты, Егорушка, не с того начал». Ты сперва расскажи все девочке, да не забудь предупредить, что в любой момент исчезнуть можешь. Так оно правильно будет. Юля, не торопясь, вышла из комнаты, и Лена вопросительно уставилась на Егора. Он тяжело вздохнул и начал свой рассказ».